План у Берлиоза был таков — добраться до первого же телефона и сообщить в ГПУ, что приехавший из-за границы консультант бродит по патриаршим прудам в состоянии ненормальном. Так вот, чтобы приняли меры, а то получается неприятная история. «Позвонить очень хорошо, но только...» «Умоляю вас на прощание!» — заговорил немец. «Поверьте хоть в то, что дьявол существует! О большем я вас уж не прошу!» «Хорошо, хорошо!» — фальшиво-ласково проговорил Берлиоз и, подмигнув Ивану, устремился по аллее к выходу. Профессор тотчас как будто выздоровел. «Михаил Александрович!» — звучно крикнул он вдогонку басам. «А? Не прикажете ли я дам вашему дяде телеграмму в Харьков?» Берлёс дрогнул и подумал, откуда он знает про дядю, странно. Но мысль о дяде тут же вылетела у него из головы со скамейки у самого выхода, Поднялся навстречу редактору в точности тот субъект, который еще совсем недавно соткался из жирного зноя. Только сейчас он был уже не знойный, а обыкновенный, плотский, так что Берлес отчетливо разглядел, что у него усишки, как куриные перышки. Маленькие, иронические, как будто полупьяные глазки, жакийская шапочка, а брючки клетчатые и необыкновенно противно подтянутые. Товарищ Берлёс содрогнулся, попятился, Но тут же утешил себя мыслью, что это глупое совпадение. В «Турникет ищите, гражданин!» тенором — осведомился субъект. — А вот прямо, пожалуйста, с вас бы, гражданин, за указание, а? На четверть литра бывшему регенту. Но Берлиоз не стал слушать на Зойлю попрошайку и быстро тронулся к турникету. Он уже повернул турникет и собрался шагнуть, но тут в темнеющем воздухе на него брызнул сверху слабый красный и белый свет. над самой головой вспыхнула вывеска берегись трамвая тотчас с садовой на бронную и вылетел этот трамвай выйдя напрямую он внезапно радостно светился качнулся взвыл и надал. осторожный берез хоть и стоял безопасно решил вернуться за решетку переступил В ту же секунду нелепо выбросил одну ногу вверх, другая поехала по камню, рука соскочила с вертушки и Берлиоза выбросила на рельсы. Он упал лицом к небу, тотчас повернулся на левый бок и над собой увидел в ослепительно освещенных стеклах женскую голову в красном платочке Лицо женщины было бело, как смерть. Он сделал попытку перевалиться на правый бок и увидел прямо над собой очень далеко белую звездочку, как пятнышко, и подумал, конец, больше повернуться не успею. Он всхлипнул. «В «Вагон!» Носом сел в землю, и стекла рухнули в нем с грохотом. Тут из-под колеса выкатилась и запрыгала по булыжникам окровавленная голова, а затем выбросила кисть руки. Страшного визга из вагона Берлиоз уже не слыхал.